Дрейк Брукс. Дочитав газету, Дрейк устало отбросил ее на стол к кипе других бумаг. «Замечательно», — пробормотал он, поднимаясь со скрипучего кресла. «Только этого и не хватало». Налив воды из графина, Дрейк выпил ее одним махом и, мотнув головой, принялся размышлять вслух. «Если милорду Файлу было угодно дать развернутое интервью журналистам, в котором он сообщил об отвратительной работе полисмагов, значит, мы наступили на его больное место. И этим местом, скорее всего, является мисс Бишоп. Дрейк зло усмехнулся, не сомневаясь в своей правоте. Девчонка успела нажаловаться жениху, и тот решил защитить ее, показательно обвинив полисмагов. «Не знаю, кто именно управляет отделом по борьбе с магическими преступлениями», говорил он в интервью. Но этот человек отвратительно справляется со своими обязанностями. Их ведь предупредили о возможном покушении на мою жизнь. И что же в итоге? Мне лишь чудом удалось спастись, благодаря вовремя подоспевшим очевидцам. Посмотрим, что будет дальше. Но боюсь, что пока тот начальник отдела на месте, мое спасение зависит только от меня. Остается лишь верить, что я заблуждаюсь, и преступников в скором времени поймают». Этим интервью милорд Файлу угрожал Дрейку, пытаясь припугнуть его и не подозревая, что вызовет обратную реакцию. Мистер Брукс ненавидел угрозы. Он принимал их за вызов? Лейтер Ройс постучал в кабинет и вошел, не дожидаясь разрешения. «Есть новости», — сходу сообщил он, замирая напротив стола. «Вас снова хочет видеть Генри Форр. Мне некогда», — отчеканил Дрейк, раздражаясь все больше. «Я уезжаю». «Но он сказал, что говорить будет лично с вами и ни с кем другим», — запротестовал Ройс. «И снова утверждает, что сынка Файлоу будут убивать. Сегодня». «Да чтоб его». Джейк подхватил пиджак со спинки стула и ринулся прочь из кабинета, уточняя... «Что-то еще?» «Полковник Сомерс нервничает», — добавил Ройс тихо, быстро следуя за начальником. «Спрашивал, с чего бы эта фору проникнуться столь маниакальной привязанностью именно к вам?» Он приказал, чтобы при вашем разговоре присутствовал его человек. «Всегда пожалуйста», — усмехнулся Дрейк. «Я бы предпочел, чтобы этот его человек вел переговоры с форум сам, не отвлекая меня от других дел. Можно подумать, вся преступность в городе сдохла с появлением этого «почти пришли». Нарочито громко прервал его Ройс, быстро оказываясь рядом и кивком головы указывая на тощего Клауса, уже поджидающего возле двери». полковник Соммерс, глава полисмагии солдона прислал своего секретаря в помощь при допросе. Дрейк нахмурился. Ему не нравился столь нарочитый акт недоверия. «Значит, письмо Фора все же сыграло роль. К тому же интервью Эдварда Файлу уже наверняка прочитано», — подумал он, кивая Клаусу и открывая дверь, ведущую к камерам предварительного заключения. Оставив свой росчерк в журнале «Дежурного», Дрейк прошел в конец коридора, останавливаясь напротив пристанища Генри Фора. Здесь дверь была зачарована. Зазвенели ключи, засветился магический замок, и дежурный впустил посетителей к кузнику. «А, вот и вы!» Фор по-прежнему выглядел безмятежно. «Друг мой, входите! Какой отличный день для новой встречи!» Дрейк поморщился, замечая кривую усмешку вошедшего следом Клауса. Тот наверняка собирался в красках передать, как рад преступник встречи с начальником отдела по борьбе с магическими нарушениями. Хорошего в этом было мало, а настойчивость, с которой Фор гадил репутации Брукса, настораживала все больше. — Что ты хотел? — спросил Дрейк, складывая руки на груди. — Говорят, снова пророчишь покушение на жизнь важной персоны? — О, друг мой, я все расскажу, — заулыбался Фор. «Но только тогда, когда она нас покинет этот человек. Тайнами я готов делиться лишь с тобой? Лично?» «Нет», — категорично заявил Дрейк. «И сюда я прихожу в последний раз. Дальше тобой и твоими секретами займется... Сегодня лорд Эдвард будет убит», — перебил его Фор, качая головой. «Покушение было подготовлено заранее, и шансов у бедняги почти нет». Прошлый взрыв покажется глупой выходкой по сравнению с новым нападением. И вы должны быть там, мистер Брукс. Где, когда, где и кто попытается напасть на Милорда, скажу лишь наедине. Решайте, нужна ли вам информация. Дрейк хмуро посмотрел на вытянувшееся лицо Клауса и заявил. Это блеф, уходим. Эдвард погибнет в расцвете лет, донеслось ему в спину. «И кто будет в этом виноват? Полисмаги, конечно. Ведь вас предупредили, но вы решили игнорировать опасность. Кстати, мистера Бишопа получилось найти? Или он пропал, и вам совсем ничего не удается?» «Вы не можете уйти». Клаус встал перед дверью. «Полковнику Сомерсу нужна информация. Сейчас же?» «Так передайте ему все, что услышали здесь», — ответил Дрейк, чувствуя, как закипает. «Вы должны выслушать этого человека. Мы не имеем права так рисковать». Клаус вышел из камеры и потребовал, глядя на дежурного. «Закройте их. Я подожду с вами». Спустя несколько секунд в помещении остались лишь двое. Медленно повернувшись, Дрейк угрюмо уточнил. «Зачем это? Чего ты добиваешься?» «Скоро поймете», — ответил Фор. На этот раз, сохраняя серьезное выражение лица, — И даже демонстрируя некоторую усталость. А пока послушайте одну притчу.